ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 1 ГРЕГОРИ НАЧИНАЕТ компанию В одном из уголков обнесенного стеной сада, который мистер Пендейс создал по образцу сада в Страджбегали, росли на свободе в девственной нетронутости груши и вишни. Они зацветали рано. И к концу третьей недели апреля уже распустилась последняя вишневая деревца. В высокой траве под деревьями каждую весну расцветали во множестве нарциссы и жонкили, подставляя желтые звездочки солнцу пятнами, падавшему на землю. Сюда каждый день приходила миссис Пендейс в коричневых перчатках, порозовев от того, что приходилось работать согнувшись, и оставалась здесь подолгу, словно это цветение успокаивало. Только благодаря ей эти старые деревья избежали садовых ножниц мистера Пендейса, чей пытливый ум склонен был ко всевозможным нововведениям. С детских лет... Она впитала в себя мудрость тот эриджи, что фруктовые деревья лучше предоставлять самим себе и природе, тогда как ее муж и в садоводстве, не отстававший от времени, ратовал за новые методы. Миссис Пендейс боролась за эти деревья. Это было единственное, за что она боролась всю свою супружескую жизнь. И Хоррес Пендес до сих пор вспоминал с неприятным чувством, которое время лишило остроты, как много лет назад его жена, прислонившись к двери их спальни, говорила ему, если ты обрежешь ветки на этих деревьях, Хоррес, я не останусь здесь ни одной секунды. Он тут же высказал твердое намерение немедленно заняться садом. Да как-то сразу не дошли руки, и вот уже тридцать года не доходят, и стоят эти деревья нетронутыми. А он даже мало-помалу начал гордиться, что они все плодоносят, и говаривал так, странная фантазия моей жены, ни разу не подрезами. И представьте себе, удивительное дело, прекрасный дают урожай, лучше, чем весь остальной сад. Этой весной, в самую пору цветения, когда кукушка уже куковала в рощи, когда в новом парке, разбитом в год рождения Джорджа, лимоном пахли молодые лиственницы, миссис Пендес приходила в свой сад чаще, чем в прежние годы. Душа ее волновалась. В груди рождалось смутное томление, как бывало в первые годы жизни в Уорстедсканесе. И, сидя здесь, на зеленой скамейке под старой вишней, она думала о Джорджи. Теперь она думала о нем гораздо больше, чем обыкновенно, как будто душа ее сына, потрясенная первой истинной страстью, тянулась к ней за утешением. Он так редко бывал дома этой зимой. Два раза охотился пару деньков, однажды провел субботу и воскресенье. Ей он показался тогда похудевшим и измученным. Первый раз он не был в усадьбе в Рождество. С величайшей осторожностью она спросила его один раз, как бы случайно, не видится ли он с Эллен Белью, а он ответил ей «да». Изредка всю зиму, тайно от всех, она листала номера Таймса, ища имя лошади Джорджа и бывала огорчена, не найдя его. Однажды, уже в феврале, оно попалось ей. Эмблер возглавлял почти все столбцы, в которых против имени лошади стояла какая-то цифра. И, радуясь всем сердцем за сына, она села писать ему. Только в одном столбце из пяти Эмблер стоял вторым. Приблизительно через неделю пришел ответ. Джордж писал, дорогая мама, это была оценка шансов перед весенними скачками. Положение просто отчаянное. Я сейчас очень занят. Твой любящий сын Джордж Пендейс. С приближением весны Мечта о поездке в Лондон одной без мужа и дочерей, скрашивавшая долгие зимние месяцы, становилась все призрачнее и, наконец, исполнив свое назначение, растаяла вовсе. Миссис Пендес перестала и думать о Лондоне, как будто никогда туда не собиралась. Джордж тоже ни разу не напомнил о своем обещании, и, как бывало и раньше, она перестала ждать его приглашения. Мысли ее все чаще занимал предстоящий летний сезон, визиты, суета вечеров. Она думала о них не без некоторого удовольствия, ибо Оорстед, Скайнес, и все с ним связанное, словно всадник в тяжелых доспехах, железной рукой направлял ее по узкой лесной тропе, и она мечтала сбросить его на опушки и умчаться на волю, но опушка никогда не открывалась. Она просыпалась в семь часов и выпивала в постели чашку чая, а с семи до восьми делала заметки в записной книжке, покуда мистер Пендес еще спал, лежа на спине и слегка похрапывая. Вставала в восемь, в девять пила кофе, с половины десятого до десяти отдавала распоряжение экономки и кормила птиц. С 10 до одиннадцати говорила с садовником и занималась своим туалетом. До двенадцати писала приглашения знакомым, до которых ей не было дела, и отвечала согласием на приглашения знакомых, которым, в свою очередь, не было дела до нее. А кроме того, выписывала и располагала в строгой последовательности чеки, на которых мистер Пендейс должен был расписаться. В это время обычно приходила с визитом миссис Хассел Бартер. С двенадцати до часу вместе с гостьей и милыми собачками она шла в деревню, где нерешительно заходила в дома к фермерам, смущая их своим приходом. С половины второго до двух завтрак. До трех отдыхала на софе в белом будуаре, пытаясь читать о дебатах в парламенте и думая о своем. В три шла к своим милым цветам. Оттуда ее могли позвать каждую секунду принимать гостей или же ехала с визитом к кому-нибудь из соседей и, отсидев в гостях полчаса, возвращалась домой. В половине пятого разливала чай. В пять принималось завязание, шарф или носки для сыновей и прислушивалась с мягкой улыбкой ко всему, что происходило в доме. С шести до семи Сквайр делился с женой своими соображениями о действиях парламента и положении дел вообще. Полчаса миссис Пендайс занималась своим туалетом И в половине восьмого выходила к столу в черном платье с глубоким вырезом и старинными кружевами вокруг шеи. В четверть девятого садилась слушать, как Нора играет два вальса Шопена и пьесу «Серена весны» Баффа или как Би поет Микадо или Шалунью. С девяти до половины одиннадцатого, когда случались партнеры, играла в пикет, которому ее обучил отец, но это бывало редко, и тогда она раскладывала пасьянс. В половине одиннадцатого шла спать, в одиннадцать тридцать приходил сквайр и будил ее. Окончательно она засыпала в час ночи. По понедельникам она отчетливым почерком Тоттериджей, красивыми ровными буквами составляла список книг для библиотеки, выписывая подряд все, что рекомендовала газета для женщин, которую раз в неделю получали в Уорстедскайнисе. Время от времени мистер Пендайс давал ей свой список, составленный им в кабинетной тиши по совету Таймса и Филда, Этот список миссис Пендейс тоже отсылала. Таким образом, в дом Пендейсов попадала только та литература, что была по вкусу его обитателям. Всякой иной книге доступ был надежно прегражден. Впрочем, для миссис Пендейс это не имело большого значения, ибо, как она часто говорила с кротким сожалением, у нее для чтения просто времени не хватало. В этот день было так тепло, что пчелы облепили цветущие ветви. Два дрозда, свившие гнездо на тиссе, возвышавшемся над шотландским садиком, были в страшном волнении. Один из птенцов выпал из гнезда. Птичка-мать, усевшись на куст, смотрела на своего детеныша молча, взглядом требуя, чтобы и он перестал пищать, а то вдруг услышит человек. И миссис Пендейс, отдыхавшая под старой вишней, услыхала. Пошла на писк и подняла птенца. А так как она знала в своем саду каждое гнездо, то и опустила трепещущий комок, обратно в его колыбельку под жалобно-истошные крики родителей, потом вернулась к своей скамейке и села. В ее душе поселился в последнее время страх, сродни страху только что перенесенному маленькой птичкой-матерью. Молданы недавно были с визитом в орстед Скайнесе перед своим обычным весенним переселением в гор. И на щеках миссис Пендейс еще тлел румянец, который леди Молден столь ловко умела вызвать. Утешала одна мысль — Эллен Молден так буржуазна. Но сегодня и это не помогало. В сопровождении бледной дочери и двух унылых собак, бежавших всю дорогу до Орстедсканса, леди Молден приехала с визитом и пробыла в гостиной миссис Пендес все положенное для визита время. Три четверти этого времени она мучилась от сознания невыполненного долга, а одну четверть страдала бедная миссис Пендес после того, как гость ей исполнила свой долг. — Дорогая, — начала леди Молден, приказав своей бледной дочери удалиться в оранжерею, — вы знаете, я не из тех, кто разносит сплетни, но я считаю, что поступлю правильно, если расскажу вам то, о чем говорят люди. Мой мальчик Фред, ему со временем предстояло стать сэром Фредериком Молденом член того же клуба, что и ваш сын, клуба «Стойка». Все молодые люди хорошего происхождения — члены этого клуба. Мне очень грустно, но я должна сказать, что вашего сына видели обедующим у Блефорда в обществе миссис Белью. И это абсолютно достоверно. Вы, вероятно, не знаете, что такое ресторан Блефорда. Так вот, в этом ресторане много кабинетов, туда ездят за тем, чтобы избежать посторонних глаз. Я, конечно, там не бывала, но могу себе представить. И к тому же не один раз, а постоянно. Я решила поговорить с вами. Я считаю, что в ее положении так вести себя скандально. Между хозяйкой и гостьей стояла азалия в голубой с белым вазе. Миссис Пендес спрятала в цветке глаза и вспыхнувшие щеки. Когда она подняла лицо, брови у нее были высоко подняты, а губы дрожали от гнева. Неужели вы не знаете? — В этом нет ничего особенного, это сейчас модно. На мгновенье леди Молден растерялась, потом густо покраснела, но ее природная добродетель и усвоенные принципы помогли ей взять себя в руки. «Если это модно, — проговорила она с достоинством, — то нам давно уже пора вернуться в город». Она встала. И таково уж было ее сложение, что миссис Пендайс не могла не сказать себе «И чего я боюсь? Она всего-навсего…» И тут же перебила себя. «Бедняжка, ну чем она виновата, что у нее такие коротенькие ноги?» Но когда леди Молден удалилась вместе со своей бледной дочерью и унылыми собаками, пустившимися в обратный путь за каретой, миссис Пендейс схватилась за сердце. И теперь... Среди цветов и пчел, где пение дроздов с каждой новой трелью становилось все более сложным, где воздух, напоенный ароматами, дурманил, сердце ее все еще не успокаивалось, оно билось болезненно, как перед бедой. Она вдруг увидела сына маленьким мальчиком полотняный костюм в грязи, за спиной соломенная шляпа, лицо красное с упрямо сжатыми губами — таким он возвращался после своих мальчишеских приключений. И внезапно, под влиянием этого весеннего дня и своих горестей, ей стало нестерпимо тяжело от мысли, что ее дорогой мальчик оторван от нее могучей беспощадной силой. Она вынула крошечный вышитый платочек и заплакала. Со стороны фермы донеслось мычание, стали доить коров, и изредка прилетал тоненький звук дудки, необъяснимый в этом строго налаженном хозяйстве. «Мама! Мама!» Миссис Пендес осушила платочком глаза и, инстинктивно, покоряясь требованием хорошего тона, согнала с лица всякий след волнения. Она ждала, комкая, одетой в перчатку рукой, платок. — Мама, вот ты где! Грегори Виджил приехал! Нора шла по дорожке в сопровождении фокстерьеров, За ней показалась живая характерная физиономия Грегори. Он был, как всегда, с непокрытой головой, и его длинные седые волосы относила назад. — Вы, конечно, хотите поговорить. Ухожу к миссис Бартер. Пока. Нора удалилась вместе со своими фокстерьерами. Миссис Пендайс протянула руку. — Здравствуйте, Грик. Так неожиданно. Грегори сел рядом на скамью. Я привез письмо, начал он, от мистера Парамора. Я не могу ответить, не посоветовавшись с вами. Миссис Пендес, смутно понимавшая, что Грегори хочет заставить ее смотреть на дело его глазами, с упавшим сердцем взяла у него из рук письмо. Грегори Виджелу, Эсквайру, Лично. Линкольнс Инфилдс, 21 апреля 1892 года. Дорогой Виджу, в моем распоряжении теперь достаточно фактов, позволяющих начать дело. Я написал миссис Белью и теперь жду ответа. К сожалению, у нас нет доказательств жестокого обращения, и я был обязан поставить миссис Белью в известность, что если ее супруг решит защищаться, то будет нелегко доказать суду, что разрыв произошел по его вине, тем более, что и не защищайся он, это доказать сложно». В бракоразводных процессах часто наибольшее значение имеет то, о чем не говорится, а не то, что фигурирует в материалах дела, поэтому необходимо знать заранее намерение противной стороны. Я не советовал бы спрашивать его об этом напрямик, но если вам что-нибудь станет известно, дайте мне знать. Я не люблю обмана, шпионства, но развод — грязное дело, и пока закон остается прежним, и свое грязное белье приходится мыть у всех на виду, невозможно ни правому, ни виноватому, ни даже нашему брату-юристу, связавшись с разводом, не запачкать рук. Все это очень прискорбно для меня, так же, как и для вас. В Тершари появилось новое имя. Некоторые стихи первоклассны, те, что в последнем номере. Сад в этом году цветет превосходно. Искренне преданный вам, Эдмунд Парамор. Миссис Пендес положила письмо на колени и взглянула на кузена. Парамор учился в Хэроу вместе с Хоресом. Я очень люблю его, один из самых приятных людей, каких я знаю. Было ясно, что миссис Пендельс тянет время. Грегори поднялся со скамейки и стал шагать взад и вперед. Я с глубочайшим уважением отношусь к Парамору. На него можно положиться, как ни на кого другого. Было ясно, что и Грегори тянет время. «Мои нарциссы, осторожнее, Грек!» Грегори опустился на колени, поднял цветок, сломанный его ногой, и протянул его миссис Пендес. Это было для нее так непривычно, что показалось смешным. Грик, дорогой, у вас сделается ревматизм, и вы испортите свой превосходный костюм. Пятна от травы так трудно сходят. Грегори поднялся и смущенно глянул на свои колени. «Колени у меня теперь не такие гибкие, как прежде», — сказал он. Миссис Пендейс улыбнулась. «Поберегите колени для Эллен Белью, Грик. Помните, я всегда была старше вас пятью годами». Грегори взъерошил волосы. Колено преклонение вышло из моды, но я подумал, что здесь, в деревне, вы отнесетесь к этому благосклонно. Вы отстали от времени, Грик. В деревне оно еще больше устарело. Нет ни одной женщины на расстоянии 30 миль, которая захотела бы видеть мужчину перед собой на коленях. Мы отвыкли от этого. Она еще подумает, что над нею смеются. Да, Как скоро слетело с нас тщеславие. Говорят, — заметил Грегори, — все женщины в Лондоне хотят быть мужчинами, но в деревне, я думал, — в деревне, дорогой Грик, все женщины тоже хотят быть мужчинами, да только не смеют признаться в этом и всегда играют вторую скрипку. И как будто сказав что-то непристойное, миссис Пендейс Покраснела, а Грегори выпалил «Я не могу так думать о женщинах». Миссис Пендейс снова улыбнулась «Это потому, что вы не женаты». «Мне противно верить, что брак меняет убеждения?» «Грик, осторожней с нарциссами!» — воскликнула миссис Пендейс, а в голове ее билась мысль «Ужасное письмо! Что делать?» И, словно прочитав эту мысль, Грегори сказал, «Я полагаю, что Белью не станет защищаться. Если в нем есть хоть капля благородства, он будет рад дать ей свободу». «Никогда не поверю, что человек способен насильно удерживать женщину. Я не понимаю законов, но считаю, что в подобных обстоятельствах для благородного человека возможен только один образ действия, а Белью все-таки джентльмен. Вот увидите, он будет вести себя, как подобает джентльмен». Миссис Пендес рассматривала лежащий на ее коленях нарцисс. Я встречала его лишь три-четыре раза, но мне кажется, Грик, что он не из тех людей, которые сегодня ведут себя так, а завтра иначе. Он не похож на других мужчин в наших краях. «Когда дело касается самых важных сторон жизни, — сказал Грегори, — все люди действуют, в общем, одинаково. Назовите мне хоть одного человека, в котором было бы так мало благородства, что он не дал бы свободы жене в подобных обстоятельствах». Миссис Пендейс взглянула на Грегори со сложным чувством. В ее глазах были изумление, насмешка, восхищение и даже страх. — Сколько угодно, — ответила она. Грегори прижал ладонь ко лбу. — Марджори, мне неприятен ваш цинизм. Не понимаю, откуда это. Простите меня, Грик, я не хотела быть циничной. Мои слова основаны только на собственных наблюдениях. — На собственных наблюдениях? — Да если бы я, занимаясь делами общества, основывался на собственных наблюдениях, черпаемых ежедневно, ежечасно из лондонской жизни, я не выдержал бы и недели, я бы повесился. Но чем же еще руководствоваться, как не тем, что видишь? — не отвечая. Грегори прошел в конец садика миссис Пендейс и остановился, разглядывая деревья шотландского сада. Его лицо было обращено к небу. Миссис Пендейс поняла, что ее кузен огорчился, не сумев открыть ей глаза на то, что так хорошо видел сам, и тоже огорчилась. Он вернулся и сказал, больше не будем говорить об этом. Миссис Пендес отнеслась с недоверием к этим словам, и поскольку выразить свою тревогу и одолевшие ее сомнения она не могла, то и позвала Грегори пить чай. Но Виджелу хотелось еще побыть на солнце. В гостиной Би уже поила чаем молодого Тарпа и преподобного хасала Бартера, Знакомые голоса вернули миссис Пенде с частицу утраченного душевного спокойствия. Мистер Бартер тут же подошел к ней с чашкой чая в руках. «У жены разболелась голова», — сказал он. «Она собиралась со мной, но я велел ей лечь. Это лучше всего помогает при головной боли. Мы, знаете ли, ожидаем в июне. Позвольте, я подам вам чаю». Миссис Пендес, давно уже знавшая, чего ожидают в июне и даже в какой именно день, села и посмотрела на мистера Бартера с легким удивлением. Да ведь он прекрасный человек, такой заботливый, уложил жену в постель. Его лицо, широкое, загорелое до красноты, с добродушно выдающейся нижней губой, показалось ей вдруг особенно располагающим к себе. Рой лежавший у ее ног, обнюхал ноги священника и лениво завилял хвостом. «Рой обожает меня», — сказал Бартер. «Собаки тотчас распознают тех, кто их любит. Удивительные создания право. Я иной раз готов даже думать, что у них есть душа». Миссис Пендейс ответила, — хорас считает, что он совсем одрехлел. Рой посмотрел ей в лицо, и губы у нее дрогнули. Священник рассмеялся. Ну, об этом рано беспокоиться. Пес полон жизни. И неожиданно прибавил. Собака — друг человека. И убить ее ужасно. Пусть об этом позаботится природа. У рояля Би и молодой Тарп листали ноты шалуньи. Благоухали Азалии, а мистер Бартер, сидевший верхом на позолоченном стуле, казался почти добрым, ласково поглядывая на старого терьера, и миссис Пендейс вдруг испытала острое желание раскрыть душу, выслушать мужской совет. «Мистер Бартер», — начала она. Мой кузен Грегори Виджил сообщил мне сейчас новость, только это между нами. Эллин Белью начинает дело о разводе. И я бы хотела посоветоваться с вами, не могли бы вы, но, взглянув на лицо священника, остановилась. Развод? Хм, неужели? у миссис Пендес побежали мурашки по коже. Вы, конечно, не станете говорить об этом никому, даже хорусу. Нас ведь это не касается. Мистер Бартер наклонил голову. Такое лицо у него бывало по воскресным утрам в школе. — Хм! — процедил он опять. И миссис Пендес внезапно показалась, будто этот человек с тяжелой челюстью и карающим взглядом, сидевший так плотно на легком стулике, знает что-то такое, чего не знала она, как будто он хотел сказать, это не женское дело. Будьте добры, предоставить все мне и не вмешивайтесь. Если не считать тех нескольких слов леди Молден и особенного выражения лица Джорджа, когда он ответил ей зимой «да», изредка, у миссис Пендейс не было ни одного доказательства, ни одного факта, ничего, что могло бы подкрепить ее сомнения, и все-таки она почему-то твердо знала, что ее сын — любовник миссис Белли и теперь со страхом и непонятной надеждой смотрела она на Грегори, входящего в комнату. «Быть может», — подумала она, — «мистер Бартер образумит Григо». Налив ему чашку чая, она вслед за Би и Сесилом Тарпом прошла в оранжерею, оставив священника и виджила в обществе друг друга.